Глава пятнадцатая. «Что?» — завопила Нина и бросилась следом за Ведерниковой. Антон успел схватить сестру за руки и остановить. Та начала вырываться из объятий брата. «Отпусти! Я убью ее! Она хочет раскопать могилу папы!» Кирилл поспешил к жене. «Тише, тише! Никто ей этого не разрешит. Мерзавка специально это сказала, чтобы нас из себя вывести». «Нам всем необходимо сохранять хладнокровие». «Муж тебе дело советует», — подхватила Виктория. «Стукнешь гадюку в сердцах по морде, а она на тебя в суд подаст». «Никто не имеет права покойника выкапывать». «К сожалению, вы не правы», — вздохнул Юрий Петрович. «Алиса может добиться эксгумации. Это трудно, но у нее есть шанс». Елена вскочила. «Ты же этого не допустишь?» «Спокойно, Олег Ефремович, на место которого ты пришёл, нас бы от этой гадюки избавил». «Я постараюсь», — кивнул Юрий Петрович, «но стопроцентной гарантии дать не могу». Нина схватилась ладонями за виски. «Ну и день. Надо пойти к маме». «Думаю, ей лучше сейчас побыть в одиночестве», — остановил её адвокат. «А нам надо подкрепиться». «Отличная идея» сказала Елена и взяла мобильник. «Борис, подайте в столовую ужин. Срочно!» «Да чёрт с ней, с запеканкой, раз не готова! Несите, что есть!» «Да, уже ждём!» Она положила телефон на столик. «Господа, давайте переместимся в столовую. У нас есть хамон, настоящий. тоша из Испании привёз». Все гурьбой направились к выходу. «С санкционкой балуетесь!» — засмеялась Вера, взяв тонкий ломтик ветчины. «Грешны?» — улыбнулась Елена. «Ещё и сыр есть. Пармезан. Тоже настоящий, не подмосковный. Я патриот. Но должен признать, российский пармезан не несъедобен», — заявил Анатолий. «Зато у нас квас отличный», — заметила Лариса. «И чёрный хлеб». — Ещё селёдка, — подсказал Кузнецов. — Нигде такой нет. И нефти в стране море, и ракеты, ого-го! Виктория скорчила гримасу. — Насчёт нефти ничего не знаю. В оружии не разбираюсь, но наши автомобили ужасны. И в футбол мы играем хуже эскимосов. «Ну — Но нет, — заспорил Сергей, — ты не права. Парни-то стараются просто... «Тренер плохой. Миллионы получает, а команду мотивировать не способен». «Косоногим придуркам никто не поможет», — засмеялся Анатолий. «Есть лишь один способ заставить их по мячу ногой попадать». «Какой?» — заинтересовался Кирилл. Плотников подцепил вилкой кусок хамона. «Платить уродом Не из бюджета». Деньги, которые на них тратят, надо отдавать больным детям, тем, кому в интернете по рублю на лечение собирают. А футболистам этим фиговым зарплату не платить. Наоборот, как раз им надо в интернете бабки собирать, бросить клич «Люди, подайте кто сколько может на пропитание позорникам и их тренеру». За хорошую игру наградите, а за плохую ничего не посылайте. Вот уж тогда не забегают». Я молча делала себе бутерброд с сыром. В столовую вошёл Феликс. «Добрый вечер. Всем приятного аппетита. Простите, что опоздал к началу ужина». «Нет-нет, мы пораньше сели, проголодались», — защебетала Елена. «Как у вас день прошёл? Ни вы, ни Даша не ходили сегодня с нами по дому? Или бродили самостоятельно? Ну да, вам же не нужны мои объяснения». Вы прекрасно разбираетесь в картинах, мебели, фарфоре. У меня лишь поверхностные знания, смутилась я. Вот мой муж, он тоже профан, сказал Феликс. Так, кое-что по верхам знаю. Спасибо хорошей памяти. Благодаря ей я окажусь образованным человеком. Я не гулял по особняку, а сел в библиотеке. Виктор Маркович собрал прекрасные книги. Я никак оторваться от них не мог. Оставили жену одну решать вопрос с подарком под дело Маневина Лариса. Если не то выберет, можно будет её отругать. А если бродил и что-то сам выбрал, то претензий ей не предъявишь. Знаю вас, мужиков, как облопленных. Маневин перестал резать рыбу и начал оправдываться. Зачем ругать Дашу? она всегда поступает правильно и она определилась с презентом да ну откройте секрет что ваша супруга нашла мы у вас это не отнимем феликс посмотрел на меня и я оторвалась от удивительно вкусной трески никакой тайны нет это дверь в столовую распахнулась и ударилась о стену на пороге возник степан руки его были в крови красные пятна усеивали рубашку и брюки богатов сделал пару шагов осел на ковер и прошептал смерть моя идет так и знал что ведьма жизнь отнимет мамочки взвизгнула лариса его ножом порезали нина прижалась к сидящему рядом мужу елена схватила Антона за руку, а я поспешила к Богатову, наклонилась над ним и сказала, «Не вижу ран. Похоже, Степан Андреевич испачкался». Гомеопат тоже быстро оказался рядом со своим постоянным пациентом. «Ты права. Что случилось?» «В комнате!» — с трудом произнёс олигарх. «Она! Там лежит! Повсюду кровь!» «Кто-то ранен в вашей спальне?» — испугалась Елена. Но все здесь посторонних в доме нет, и мы живы-здоровы. Нина начала оглядываться. Юрий отсутствует. Не заметила, как он ушёл. И мамы нет. «Мамочка!» — закричала Нина. «Её Алиса убила! Из ненависти!» Антон молча выбежал в коридор. Я последовала за ним. Остальные поступили так же. Перепрыгивая через ступеньки, сын Виктора понёсся на второй этаж, пробежал по коридору, влетел в роскошно убранную спальню и остановился. «Её нет!» — отчаянно закричала Нина и через секунду бросилась заглядывать в шкафы. «Мама! Мамулечка! Отзовись!» «Здесь совершенно чисто!» — констатировал Феликс. «А там, где был Степан Андреевич, должны остаться кровавые следы». Небольшая створка в стене открылась. Из нее вышла Луиза. Нижняя часть ее тела была замотана на манер парео-полотенцем. Верхняя оказалась обнаженной. Мокрые волосы торчали в разные стороны. — Ух ты! — воскликнул Сергей. Анатолий присвистнул. А хозяйка дома взвизгнула, метнулась назад, исчезла в ванной. Нина подлетела к двери ванной и заколотила в нее кулаками. «Мама, ты жива?» «Конечно, да», — ответила Шкодина, снова выходя в спальню, но на сей раз уже в халате. «Простите, господа, я понятия не имела о присутствии в моей комнате такого количества народа». «Шикарно выглядите! Фигура, как у юной девушки!» — сделал ей комплимент Анатолий. «Нынче девчонки хуже смотрятся. Только двадцать исполнилось, а на ощупь, как холодная манная каша», — вздохнул Сергей. Хватова поправила волосы. «Никогда не щупала кашу. Какая она?» противная поморщился Кузнецов. «Трясётся, как желе. Сначала распустит себя» а потом жалуется что мужики им патенты и часто ты девиц щупаешь нехорошим голосом осведомилась у супруга виктория рассуждают чисто теоретически засуетился муж хожу в фитнес зал там вижу что молодые бабы все рыхлые А лоиза молодец если случайно увидел обнаженную даму «Лучше отвернуться», — посоветовал Феликс. «Или сказать, простите, помешал вам, и быстро уйти». «Сюда!» — закричал из коридора Антон. «В синей комнате!» Я кинулась на зов и оторопела. Спальня, в которой за последнее время скончалось несколько человек, могла служить съемочной площадкой для фильма ужасов. На стенах, занавесках, ковре были пятна крови. А на кровати лежала дохлая птица. Вот дела, протянула Вера. Что это? Заговор на мою смерть любовница заказала. Анька забложил Степан. Ждёт наследство, думает, что я её в завещании упомянул. Мама, Даша, настой. Надо его поскорее сделать. Я кивнула Вот и пытайся помочь такому. Просили ведь его, не надо никому рассказывать про то, чем мы занимаемся. Но Богатов не удержался, и сейчас собравшиеся налетят на меня».